Глава четырнадцатая Этот взгляд снился ей каждую ночь. Полгода каждую ночь. Он стал ее ночным кошмаром. Но когда однажды не увидела его во сне, то проснулась в слезах вся дрожа, будто очутилась в ледяной пустыне. Хотя именно взгляд был ведь ледяной, а его отсутствие... Наоборот, должно было бы согреть ее. Вероника набросила поверх ночной рубашки пуховую шаль, босиком пошла в кухню. Плита еще не остыла, и вода в стоящем на ней чайнике была теплой. Когда она наливала воду в чашку, в кухню вошел Лазарь Соломоныч, сонный, в пижаме. «Меду разведи», — сказал он. «Мед успокаивает». Не будут кошмары сниться. Мне не снились кошмары. Вероника поняла, что улыбка ее выглядит жалкой. А что снилось? Что я без него. Совсем без него. Навсегда. Она не ожидала, что скажет это, потому не пояснила даже, кто он. Но Лазарь Соломонович понял и так. Пусть сбудется твоему благословению», — сказал он. «Что сбудется?» — не поняла Вероника. «Сны сбываются по толкованию, потому нельзя свой сон дураку рассказывать. Тот глупость скажет, по ней и сбудется». «Да я и сама не знаю, что про какой сон сказать». «Ну вот и скажи, пусть сбудется к моему благословению». «Это в любом случае правильно». «И откуда вы только знаете про такое?» «Этому меня в Сорбоне точно не учили», — Лазарь Соломонович улыбнулся. «И стал муду, знаю. Откуда еще?» «Думаешь, лично я такой мудрый?» «И лично вы тоже?» Она улыбнулась ему в ответ, на этот раз не жалкой, а почти обычной своей улыбкой. «Ты случайно не беременна?» — спросил он. Вероника вздрогнула. «Нет. С чего вы взяли?» «С того, что ты здоровая молодая женщина. Вполне могла случиться беременность от жизни со здоровым мужчиной». «Если бы случилось, аборт бы сделала», — резко произнесла она. «Я не хочу детей». «От него». «Может, ты с ним еще помиришься», — вздохнул Лазарь Соломонович. В конце концов, тебе он ничего плохого не сделал, а меня, насколько я понимаю, просто спас. Воды теплой, попей, попей, — напомнил он, вглядевшись в нее. А то опять с лица сошла. Ну что я такого сказала, а? «Можно я у вас мед возьму?» — спросила она. «У меня закончился». «Возьми», — вздохнул он. Вероника достала из шуфлятки банку, Чистой ложкой взяла из нее немного меда, положила себе в чашку и вышла из кухни. То ли мед помог, то ли талмут. Она уснула мертвым сном. По средам Лазарь Соломонович принимал пациентов в больнице, и Вероника работала с ним там же. Из-за ночного своего пробуждения она почти проспала утром, оделась в торопях и собиралась уйти без завтрака, но Яша заметил, что она идет из своей комнаты прямо к лестнице, остановил ее и пришлось зайти в столовую, где завтрак дожидался под салфеткой. Обо всем случившемся в ЧК Яше договорились не рассказывать. Белла Абраму считала, что он может повести себя неразумно. Во всяком случае, это будет для него сильным потрясением, и в любом случае ему нет необходимости об этом знать. Почему Вероника снова живет у них, Яша, вернувшись из командировки, не спросил. первое время он вообще смотрел на нее так, словно она могла исчезнуть в любую минуту. И лишь через месяц все вернулось в обычное русло. Для него, конечно. Для нее это и через полгода не стало так. Февраль, лютый месяц, накрыл город метелями. В бесцветных утренних сумерках Веронику несло по тротуару, будто отломленную от дерева ветку. В какой-то момент ей показалось, что сейчас она не просто заскользит на ледяной дорожке, а взовьется с нее прямо в небо. И тут же ветер сменил направление, ударил ее в бок, раскрутил волчком. Она ахнула, поняла, что падает, и в то же мгновение почувствовала, что стоит на ногах, твердо, будто и нет никакого ветра. Вероника замерла, Руки на ее плечах замерли тоже. Потом опустились. Она обернулась. «Я не слышала, что вы идете за мной». Слова едва выговорились. Из-за ледяного ветра, конечно. «Я не хотела вас испугать». Казалось, что пронизывающий свет исходит прямо из его глаз. Они стояли на углу Богодельной и Захарьевской, Как посреди ледяного чертога. Ветер снова переменил направление и ударил Веронике в лицо, колкой снежной сетью скрывая от нее Артынова. Давайте зайдем куда-нибудь, сказал он. Она никогда не слышала таких просительных интонаций в его голосе. Я никуда с вами не пойду, ответила Вероника. Просто. В какое-нибудь парадное. Вы дрожите на ветру, а мне необходимо поговорить с вами. Может, если бы он назвал ее на ты, она не стала бы с ним разговаривать. Но то, что он этого не сделал, обезоружило ее, так же, как его просительный тон. Могла бы патетически воскликнуть нам не о чем разговаривать, но это было бы неправдой. Они понимали оба. Пойдемте. — сказала она. Артынов открыл дверь трехэтажного дома, рядом с которым они остановились, пропустил Веронику перед собой и вошли в парадное. На ступеньках кое-где еще тускло поблескивали латунные кольца. прутьев, которыми крепились к ним ковры, уже не было, как и самих ковров, конечно, не было тоже. Она не понимала, зачем замечает все это. Лампочка горела на втором этаже, Здесь же внизу стоял сумрак, и все-таки Вероника различала его лицо ясно или неясно, не понимала сама, просто различала. За полгода он не переменился совсем, ни единой своей чертою, как и вообще не переменился с той минуты, когда они встретились впервые. Вероятно, не менялся взгляд, которым она видела не его даже, а облик его что бы ни значило это слово. «Я действительно не избиваю людей на допросах», сказал Артынов. Будто их разговор не прерывался. Но это и действительно было то, о чем она думала все полгода, днями и ночами. Мог бы он сделать с Паней этой то же, что сделали с ней чекисты в кабинете? Этот вопрос впивался в ее мозг, раскаленный иглой. Когда-то у лесного родника она спросила, приходилось ли ему убивать, и он ответил, что в военные годы всем приходилось. Над тем родником росли какие-то простые белые цветы на высоких стеблях. Они были похожи на миноры. Она смотрела тогда на Артынова и думала, что должна была бы бояться его, но не боится нисколько. «Вам...» «Просто не поручали избивать», — сказала Вероника. «Мне этого и не поручат. Я виноват перед вами в том, что сразу не сказал, чем занимаюсь. Не случилось бы такого недоразумения». Она поежилась. Так мало подходило это слово к тому, что случилось. Острые метельные льдинки таяли на ее платке, Стекали на лоб холодными каплями, блестели и на меховом воротнике его кожаной куртки. Когда-то Яша приглашал ее в синематограф, и такая одежда была на летчиках из документальной хроники. Вы не можете знать, что вам поручат, сказала Вероника. Вы работаете на них. Я работаю на себя. За работу платят. Ей показалось, она не слова выговаривает, а гвозди вколачивает. Кто и за что платит вам? Ясность вашего ума вызывает восхищение. Благодарю. Так за что же? Мне платит это государство за сведения, которые я получаю для него в других государствах. «То есть вы шпион?» — Изумленно спросила Вероника. «И тот в кабинете, что назвал вас товарищем Сергеевым, даже не знает вашего настоящего имени?» Он вдруг улыбнулся той улыбкой, от которой у нее замирало сердце. Если бы не только улыбнулся, но и рассмеялся сейчас, так, чтобы в глазах будто льдинки рассыпались, она, наверное, бросилась бы ему в объятия. Хорошо, что ограничился только улыбкой. Так ребенок спросил бы, — сказал он. Да, пожалуй, шпион, если отбросить Мишуру идей, которыми это декорирует. Но зачем же вы стали этим заниматься? Чуть слышно проговорила она. И для кого? Такие вещи всегда делаются для того, кто может платить, вы правы. И, надеюсь, не произнесете сейчас ни единого пошлого слова. Все, что я знаю в вас, позволяет мне на это надеяться. Он поморщился. Нищета унизительно. Это не отсутствие еды только. Это то, что превращает человека в ничтожество. Заставляет забывать себя. Но это именно так и никак иначе. Испытал, и больше не позволю себе пережить подобное. — Но почему же вы испытывали нищету? — все-таки спросила она. — Ведь вы могли бы работать. — Кем, позвольте, поинтересоваться? — усмехнулся он. — Советским служащим? Или Непманом, у которого отнимут коверню скорее рано, чем поздно? «Но ведь не обязательно здесь!» — воскликнула Вероника. «Ведь вы жили в Англии, в Париже, вы...» «В Англии-то я нищету как раз и попробовал». Морщинка резче обозначилась в углу его губ. «Когда умер отец, и выяснилось, что все деньги он с классическим эгоизмом рантье спустил так же, как и дом, то есть не жить мне негде, не продолжать учебу, не на что, я в Париж и отправился» и очень скоро убедился, что единственный честный заработок, на который могу рассчитывать, — на заводах Рено. Вы хорошо представляете, что такое конвейер? Через месяц перестаешь понимать, зачем вообще живешь. Еще немного и завербовался бы в иностранный легион, да, по счастью, вовремя одумался. Я не могу быть солдатом. Это мне поперек горла. А в Германии... И вовсе никакого заработка нет. Европа наводнена такими, как я, с паспортами несуществующей всеми презираемой империи. Его глаза сверкнули. Лучше ежедневно рисковать жизнью, чем ежедневно превращать ее в ничто. Он горел волнением, странным, ледяным, и не волнением даже о чем-то сродни ярости. Чьей жизнью лучше рисковать? – спросила Вероника. Артынов словно споткнулся. Потом, глядя ей в глаза, ответил медленно и ясно. «Вашей жизнью я не рискну никогда. Мне довольно того поля на границе». Теперь они молчали оба. В гулком пространстве парадного Вероника слышала сердцебиение. Его, ее, она не знала. Артынов первым нарушил молчание. «Поедемте со мной в Москву», — сказал он. «Я приехал только за вами» и добавил быстро, чтобы она не успела возразить. «Если вы волнуетесь за доктора, с ним здесь ничего не станется. Это действительно было недоразумение, ошибка заезжего хвата. На вашего Цейтлина весь минский эстеблишмент молится, чтобы лечил их драгоценные желудки и нервы». Он замолчал, горло его судорожно дернулось, потом произнес. Вы правы. Мне противно находиться с ними рядом. Не позднее, как через месяц, я буду за границей. Поедемте со мной. Прошу вас. Продолжите работать на них в Европе? Вас это никак не коснется. Чем угодно готов поклясться. Она не могла больше видеть в его глазах то, что видела в них сейчас. Ты обманываешь себя, Сережа. Чуть слышно проговорила Вероника. — Ты так хочешь меня убедить, что и себя готов обмануть. Его рука, лежащая на лестничных перилах, побелела так, словно ее перетянули жгутом. — Я тебя так люблю, что готов еще и не на это. Белыми же губами произнес он. — Но ты слишком умен чтобы себя обманывать. Ей пришлось собрать все свои силы, чтобы ни руки его не коснуться, ни губ. Не знаю, какой случай тебя с ними свел, но они тебя уже из своих лап не выпустят и избивать вынуть, и убивать, и оправдание ты этому для себя найдешь, а я не найду. Никогда. Ни для тебя, ни для себя. Она понимала, что он вглядывается в нее так пристально, потому что видит каждую ее черту ясно, как и она видит его черты, весь его облик. Он врезается сейчас в ее сознание, в ее память, в нее всю. И это единственный способ. Которым он может остаться с нею. Единственное, что не разрушит ее и что поэтому для нее возможно. Когда за Вероникой закрывалась дверь парадного, она не слышала ни движения Сергея, ни даже его дыхания. Но весь он был в ней. Теперь уже навсегда. Навечно. Это она знала. Может быть, потом... Ты сделается не таким острым. Перестану просыпаться в слезах. Буду работать, жить день за днем. Буду спокойно и даже счастлива одна. Все это — работа, будняя жизнь — могло сложиться в будущем так, могло иначе. Лишь одиночество, бескрайнее, безграничное. Был ей обещан наверняка и навсегда.